Глава пятая. Уже час, как она туда вошла. Хериаден перевернул стоящую на столе клипсидру. Начинаю волноваться. Неужто с горлом лютика все настолько плохо? Как думаешь, не заглянуть ли к ним? Она явно не желает этого. Геральт с трудом допил кубок с травяным настоем. Он ценил и любил оседлых эльфов. За ум, выдержку и специфическое чувство юмора. Но их вкусов, касающихся пищи и напитков, не понимал и не разделял. Я бы не стал мешать, Хиряден. Магия требует времени. Пусть на это уйдут даже сутки, лишь бы Лютик выздоровел. Ну что ж, ты прав. Из соседнего помещения доносился стук молотков. Эрдель жил в заброшенной корчме, которую купил, намереваясь отремонтировать и выехать вместе с женой, тихой и неразговорчивой эльфкой. Рыцарь Вратимир, который после совместно проведенной в Кардегарде ночи пристал к компании, добровольно предложил Эрделю помощь в ремонтных работах. Вместе с супругами он взялся обновлять панель сразу же, как только прошло замешательство, вызванное неожиданным и эффектным появлением ведьмака и Йеннефер, выскочивших из стены в блеске портала. Но если честно, начал Хириадан. Не думал, что у тебя так здорово пойдет. Йеннефер не из тех, кто жаждет оказывать помощь. Заботы ближних не очень-то ее волнуют и нарушают сон. Короче говоря, не слышал, чтобы она когда-нибудь, кому-нибудь, чем-нибудь помогла бескорыстно. «Интересно, ради чего она взялась помогать тебе и Лютику?» «Ты не преувеличиваешь?» — усмехнулся ведьмак. «Она не произвела на меня такого уж скверного впечатления». Превосходство, верно, любит показывать, но по сравнению с другими колдунами, со всей их наглой сворой она прямо-таки ходячее обаяние и доброжелательность. Хириаден улыбнулся. «Твои слова звучат так, — сказал он, — словно ты считаешь, будто скорпион красивее паука, потому что у него такой прелестный хвостик». «Будь внимателен, Геральт». Ты не первый, кто так о ней думает, не зная, что из своей красоты и доброжелательности она сделала оружие. Оружие, которым пользуется весьма ловко и беспринципно. Что, разумеется, отнюдь не умаляет того факта, что она на удивление красивая женщина. Думаю, не возражаешь? Геральт быстро взглянул на эльфа. Ему уже второй раз показалось, что он замечает на лице Хириадена след румянца. Это удивило его не меньше, чем слова. Чистокровные эльфы обычно не восхищаются женщинами людей, даже очень красивыми. И же, хотя на свой манер и привлекательная, красавицей считаться не могла. Вкуса вкусами, но в действительности мало кто называл колдуней красавицами. В конце концов, все они происходили из тех общественных слоев, в которых предназначением дочерей было исключительно замужество. Кто подумает осуждать дочь на годы кропотливой учебы и пытку с соматическими изменениями, если ее можно просто удачно выдать замуж? Кому захочется иметь в родне колдунью? Несмотря на уважение, которым пользовались магики, родители чародеек не получали никакой выгоды, потому что к тому времени, когда девушка завершала учебу, ее переставало что-либо связывать с семьей. В расчет шло только братство таких же, как она. Поэтому чародейками становились, как правило, дочери с нулевыми шансами на замужество. В противоположность священникам и друидкам, которые неохотно брали на воспитание некрасивых или уродливых девушек, чародеи принимали любую, которая проявляла предрасположенность. Если же ребенок проходил сквозь сито первых лет обучения, в дело вступала магия выпрямляющие и выравнивающие ноги, исправляющие сросшиеся кости, латающие зайчи губы, сглаживающие рубцы, шрамы и следы перенесенной оспы. Молодая чародейка становилась привлекательной, потому что того требовал престиж профессии. Результатом были псевдокрасивые женщины со злыми и холодными глазами дурнушек дурнушек, не способных забыть о своей некрасивой внешности, прикрытой магической маской. Причем не для того, чтобы их осчастливить, а исключительно ради упомянутого престижа. Нет, Геральт не понимал Хириадена. Его глаза, глаза ведьмака замечали слишком много деталей. — Нет, Хириаден, — ответил он на вопрос, — Не возражаем и благодарю за предупреждение, но сейчас дело исключительно в Лютике. Он пострадал при мне, в моем присутствии. Я не сумел его уберечь, не смог помочь. Если бы я знал, что это его вылечит, я уселся бы на Скорпиона голым задом. Это вот это и должен опасаться больше всего, загадочно усмехнулся эльф, потому что Янифер. «Знает об этом и любит использовать свое знание. Не доверяй ей, Геральт, она опасна». Геральт не ответил.